Кроме того, у Карамзина были безусловно какие-то осложнения с цензурой. Так, в Ноябрьской книжке 1791 года он счёл нужным в своей обращении к читателям указать, что Не напечатание некоторых изписанных ему пьес было вызвано не тем, что они не, храни... не нравились издателю, а тем, что они почему-нибудь не входили в план Московского журнала. Возможно, что это замаскированное указание на трудности проведения каких-то произведений через цензуру. Относительно сатирированной высшей оды Карамзина, к аренде милости известно, что она была опубликована не в первоначальном своём виде. Все эти личные и внешние обстоятельства привели к тому, что по истечении двух лет издания московского журнала «Карамзин» решил прекратить выпуск его в свет и взамен регулярно выходящего ежемесячного журнала печатать сборник под названием «Аглая».